Глава 35. Демьян. Сажусь в машину, включаю ноутбук. Нахожу нужное письмо. Оно скрыто паролем. В сообщении, которое прислал мне наемник на мобильный, указан пароль. Имя наемника, кстати, тоже держится в секрете. Ввожу пароль в поле для ввода, получаю информацию. Информации очень много. Я хоть как-то отвлекаюсь, чтобы не думать о том, как сейчас Авроре тяжело и больно. Но новая боль ждет меня впереди. Изучаю документы минут 20 Испытываю самые разные эмоции. Так напряжен, что тело онемело. Дохожу до фотографии какого-то мужчины, держащего на руках маленького ребенка. Что-то мне дурно становится. Снимки сделаны издали. Напротив частного, но скромного на вид дома. Я бы даже сказал, дома в сельской местности. Мужчина крепкий, высокий, бородатый. Он бережно прижимает к груди младенца. На другом снимке, если приглядеться, видно, что он улыбается малышу, корчит рожицы. Судя по голубому комбизику, это мальчик. Далее идут еще снимки и еще. Все в разных локациях. То есть я понимаю, что слежка за ними велась не один день. Зачем все это? Кто он? Где мать малыша? На снимках мужчина постоянно один. Когда я открываю следующую страницу, вчитываясь в текст, мне хочется выпить. В хламину нажираться. Потому что там написано, что это ребенок Алсу. Что вообще происходит? Что? Как это ее ребенок? У Алсу не было детей. Я взял ее в жены девственницей. Острый ком встал поперек горла, вызывая влагу в глазах. Может, это мой сын? Он все-таки каким-то немыслимым образом выжил? Бред. Нет, это фантастика какая-то. Это нереально. Даже если это так, почему его носят на руках другой мужчина. Все пазлы складываются в одну четкую и ясную картинку, когда я дочитываю текст до конца. Внутри все печет. Мой внутренний мир сгорает дотла, оставляя во рту гнилой вкус предательства. Набираю номер своего тайного агента. Он отвечает почти сразу. Теперь меня накрывает мощнейшей, неконтролируемой яростью. Вы что мне прислали? Вы издеваетесь? Головой отвечаю за подлинность информации. У нас есть анализ ДНК. Взяли материал незаметно. У вашей супруги тоже напоминает твердый, но сдержанный голос с акцентом. «Да, я помню, что меня попросили дать разрешение на взятие биоматериала Алсу для дела. Я согласился». «Я понимаю, вам нелегко сейчас. Информация шокирующая. Но ваша супруга сто процентов была беременна не от вас. На фото мужчина Леонид Федотов. Он работал охранником в семье Булаевых. Достаточно долго. У них был тайный роман. Алсу забеременела от него. Но, уже, видимо, после свадьбы, когда вы отлучались в командировку. Вам соврала. Со сроком беременности тоже соврала, подкупив врача. У нее было не пять месяцев беременности, а шесть. Поэтому живот был немного больше, чем должен был быть. Время шло, обман мог раскрыться в любой момент. Срок уже не маленький. Испугавшись вашей ярости, она начала планировать побег, связавшись с Леонидом. Они должны были покинуть черту города врозь, чтобы не вызвать подозрения, после чего должны были встретиться в безлюдном месте, недалеко от старой заправки. Сбежать Алсу без проблем помог друг Федотова, Евгений Корчагин. Работал в тот момент в моем доме. И служанка Алсу Марта за приличное вознаграждение. Таким образом, Алсу, переволновавшись, выскочила на дорогу, не заметив машину, а дальше авария, После аварии плод успели спасти. У Алсу начались преждевременные роды. Ну как они это все скрыли от меня? Брат Леонида врач. Леонид опоздал на место встречи на несколько минут, но обнаружил Алсу в крови на земле. Он вызвал брата, дежурившего в ту ночь на скорой, попросил помощи. Он подытоживает то, что я и так прочитал, только более простым языком. Даже не могу подобрать слов, чтобы описать свои чувства сейчас. Как у них так идеально получилось замести следы. Ни одной зацепки. Там не было ни камер, ни свидетелей. Возможно, это был тот редкий случай, когда им повезло. Судьба благословила, чтоб их. А потом я понимаю, что Леонид не какой-то там юнец, нанятый по объявлению, а мужчина зрелый, человек с головой и с большим опытом, поэтому я не нашел ни единой зацепки. Не исключено, что Булаевам все хорошо известно. Ситуация была идеально спланирована и подстроена. Алсу забрали в реанимацию. Леонид, спрятав новорожденного, с помощью брата-медика увез его в другую больницу к знакомому специалисту. Поместили в инкубатор. Шансов, что недоношенный ребенок выживет, было катастрофически мало. Вы это выяснили? Да. Леонид сбежал за границу вместе с сыном, когда тот окреп, при первой же возможности. Он знал, что ему, Алсу, ребенку грозит, если вы узнаете правду. Он поступил так ради Алсу, чтобы спасти их сына. Алсу впала в кому из-за сильного стресса и большой потери крови. Надежды, что она очнется, вновь практически не было. Кстати, забыл еще кое-что добавить в отчет. Это я выяснил буквально на днях. Пришлось постараться вы просили по возможности выяснить, кто пытался вас отравить несколько месяцев назад. «Да». «Я готов назвать имя». «Говори». «Фаина Булаева». «Зажмуриваю глаза. Сейчас взорвусь нахрен». Только ее цель была не вы, а Аврора Миляева. Помощник повара, которого она подкупила, дело провалил. Та с ядом предназначалась не вам. Алсу меня не любила. Всегда любила другого. Федотова Леонида. Я вспомнил его. Видел в нашем доме, когда он появлялся, сопровождая Назифа. Не сразу узнал его на снимке, ведь сейчас он отрастил густую бороду. Чувства к охраннику были такими сильными, что Алсу все же решилась на побег. Она хотела быть с тем, кого полюбила больше всего на свете. Ценой своей жизни. Неужели готова была умереть ради простого охранника? Или в случае удачного побега, как говорится, смелым рай и в шалаше? Логика мне ее непонятна. Ее ведь в роскоши всю жизнь воспитывали. На кой черт ей этот простолюдин? Впервые сталкиваюсь с подобным. И этот ее поступок как-то странно меня цепляет. Променять беззаботную жизнь на не пойми что. Я приоткрыл окно, махнув рукой водителя, чтобы тот вернулся в машину и сел за руль. «Ну что, женушка дорогая, амнезия, значит, у тебя. Сейчас будем лечить. Я знаю много прекрасных способов, как заставить говорить даже самых упертых баранов. Очевидно, стоит напомнить булаевым с кем они имеют дело. До этого момента я был слишком терпелив. Но сейчас они разбудили во мне демона». Я в ярости. Захлебываюсь, задыхаюсь в адском безудержном гневе. Бывали в моей практике такие же правила памяти, как у супруги. Так что для тебя, Алсу, у меня есть способ особенный. Беру телефон, делаю звонок нотариусу. Пусть немедленно готовит документы о разводе. Возвращаюсь в особняк, быстрым шагом направляюсь в комнату Алсу. По дороге меня останавливает сиделка. Господин Демьян, вы? Да, я без предупреждения. Я колсу, она в комнате. Извините, она спит. После занятий очень утомилась. Плевать, я отпихиваю сиделку в сторону, которая встала у меня на пути, со всей силы толкаю дверь в спальне жены, вхожу. Жены? Бывшей. Вот так правильно обозначить ее статус. Лживой заразы. Колсу, лежавшая на кровати, вздрогнула, приподнявшись на локтях зимьян у меня для тебя есть кое какой подарок держи бросаю ей на колени папку папку с фотографиями леонида с ребенком по дороге домой я заехал в обозначенное место и взял документы на руки чтобы бросить их в лица булаевым хочу оценить реакцию алсу если действительно амнезия она сделает каменное лицо так и не поняв кто перед ней «Что это?» — мямлит настороженно. «Я же говорю, подарок. Открывай». Медленно она открывает папку, застывая. Алсу всхлипывает, прикрывая рот рукой. По щекам моментально заскользили слезы. Хватаю ее за руку, сжимая пальцы на запястье. Пульс зашкаливает нереально. Нет у нее никакой амнезии. «Я все знаю». Я все выяснил. Здесь досье. Все по полочкам расписано, милая моя супруга. Мне хочется прямо сейчас ударить гадину, как муху помойную по стене размазать. В пылу эмоции, замахиваюсь, но кулак застывает в воздухе. Алсу безмолвно плачет, поглаживая пальцами снимок, на котором запечатлен Леонид с младенцем на руках. Я что-то говорю ей, рычу, проклинаю, но она молчит. Даже не пытается оправдываться. Все ее внимание направлено только на проклятый снимок. «Ну что ты молчишь, а? Скажи хоть что-нибудь!» Жестко встряхиваю девчонку за плечи. Она только сильнее рыдать начинает, но взгляды от фотографии не отрывает. Алсу вырывается, словно дикий звереныш жадно хватает снимок, прижимая его к груди. «Ясно? Шок у нее?» Потерять сына еще в утробе, а потом вдруг узнать, что жив он? Я бы сам обезумел от такого. Но младенец мне чужой. Наш разговор прерывается робким стуком в дверь. В комнату заглядывает служанка. «Извините, что помешала, но там госпожа Фаина и господин Назив прибыли». «Замечательно. Как раз вовремя. В кабинетах мой проводи. Слушаюсь». Перед тем, как встретиться с Отребьевской семейкой, я вызываю охранника и отдаю ему приказ насчет Алсу.